Ещё одним героем Филиппа Янковского в ряду его людей-силы стал майор ФСБ Владимир Державин. Один из ключевых персонажей восьмисерийного детективно-мистического сериала Андрея Лебенцона «Аксентьев-2022». В выдуманном периферийном городке Чернореченске, сереющем на берегу Осеннего залива, Безостановочным подземным потоком течёт криминальная жизнь. На повестке дня у капитана полиции Усольцевой Марина Ворожищева и её напарника Кухаренко Александр Яценюк. Маньяк Водяной. Топищи девушек. Бандиты, насильники. Ну и так, бытовуха по мелочи. Державин в исполнении Янковского Хоть и без сверхспособностей, но непростой федерал. Его длинная, худая фигура в чёрном пальто, чуть сгорбленная под какой-то незримой тяжестью, всегда чуть озябшая, с приподнятыми плечами, угрюмо вырастает из ниоткуда на месте каждого преступления, расследуемого у Сольцевой, если выясняется, что в деле присутствует элемент необъяснимого. На это у героя Янковского есть две причины, сливающиеся воедино: профессиональная и личная. В прошлом Державин курировал секретный проект по созданию специального лагеря для детей с экстрасенсорными способностями. Именно в этом лагере в подростковые годы оказался за главный герой сериала. Феноменально одарённый Рома Акцентьев Евгений Серзин. Проект под кураторством Державина коллапсировал в страшной катастрофе. В автобус с учащимися врезался бензовоз, и все они погибли, кроме Ромы. Все эти годы Державин ищет его след, так как убеждён, якобы видел своими глазами, в тот день именно взбунтовавшийся Аксентьев силой мысли Уничтожил почти весь персонал лагеря, а потом направил бензовоз на автобус с подростками. Но что самое страшное для героя Янковского, Походя загипнотизировал его сына Макса, превратив мальчика в пса в человеческом теле. Теперь майора триггерит всё, что связано с собаками, причём до психоза. Во время одной из самых ярких вспышек неконтролируемого гнева он наотмашь, ударив пока ещё не им Аксентьева, срывает с его ног меховые тапки в виде собачек и в бешенстве уносит с собой. Державин — один из самых мрачных и жестоких героев Янковского. На лице актёра в этой роли то и дело застывает гримаса ярости. Оно кажется перекошенным, от постоянно аккумулируемого гнева, иногда просто зверским. Нехороший, недобрый прищур, чуть скорбно искривленные губы, презрение и отвращение во взгляде. Державин — стопроцентный абьюзер. Это читается и в его отрывистой речи. Безапелляционно пресекает диалог фразой «А мне это не интересно. И в поступках — часто далёких от адекватности. Мощно начинает рабочий контакт с Усольцевой, силой схватив её за горло. Мнение других людей Державин не воспринимает. Он сказал, и точка. Майор не слушает, не оборачивается, не здоровается, как правило, и не прощается. Он резко и без предупреждения обрывает звонок, получив информацию или отдав приказ, который, естественно, не подлежит обсуждению. Его руки часто скрещены на груди. Недружелюбная, закрытая поза. Державин Янковского — человек-остров, обнесённый высоким зубчатым забором и колючей проволокой для надёжности. Колористика сериала — приглушённые пасмурные тона. Мир Чернореченска — Вянет вместе с зябкой, неприятной балтийской осенью. И хмурящийся державин выглядит в кадре таким же посеревшим, как и всё вокруг. Сливается с сизыми казёнными пространствами провинциального городка. Он словно бы каждый день заново прогорает изнутри, до пепла, отжигающей его ярости. У него серое, словно высушенное лицо, серые глаза — «Серая кожа», «Серая душа» и «Серая мораль». Специально добавляя персонажу зловещести, режиссёр Андрей Лебенсон и оператор Сергей Мочельский, с которым Янковский, кстати, в начале нулевых снял свой режиссёрский дебют в «Движении», часто вводят Державина в сцены внезапно и пугающе, так будто он герой из фильма ужасов. Например, «Майор» резко на крупном плане возникает за грязным стеклом, словно классический маньяк, и его чуть удлинённые, чёрные, замрачноватые цветокоррекции волосы, которые треплет ветер, в этот момент больше похожи на жутковатые патлы. Устрашающие появление Державина работают на то, чтобы зрители, пытаясь вычислить среди героев «Душегуба» Водянова, долгое время думали и на майора. Неоправданные подозрения, падающие на персонажи Филиппа Янковского, зачастую производящих двойственное впечатление, не редкость в карьере артиста, ещё со времён студенчества, начиная с честного дворянина из филёра, принятого главным героем, а с ним и зрителями, за революционера. Однако среди охранителей власти Державин — первый и пока единственный герой, которого можно заподозрить в чём-то ещё более зверском, чем то, что он на самом деле совершал. Следуя за режиссёрским замыслом, художники фильма тоже сгущают краски над персонажем. Ещё в первых его эпизодах они на графическом и колористическом уровнях выводят фигуру героя чрезвычайно тревожной для зрителя. Вот, казалось бы, Уютная семейная сцена. Вернувшись с работы и любезничая с женой Александра Куликова, Державин собирается зайти в комнату к Максу, Иван Шевченко. Но высокий, очень худой, с ног до головы в чёрном, с чёрной, спадающей на лоб чёлкой, со своей ломанной нервной пластикой, с резким подозрительным поворотом головы и взглядом через плечо, В этот момент он чертовски похож на Чезаре. Сам нам было убийцу, легендарного героя немого фильма ужасов Роберта Винне, кабинет доктора Калигари. Эта маниакальная коннотация воздействует на зрителя бессознательно, усиливая напрасные подозрения в том, что именно персонаж Янковского может быть водяным. Абьюзерские черты четко прослеживаются в его поведении, Например, Державин, как и подобает всякому порядочному тирану, устраивает своим жертвам эмоциональные качели. Начав общение с Усольцевой сугроз и физического насилия, он затем вдруг заявляется к ней с помощью. Резкий переход на «ты», «внезапная Катя» вместо Екатерины Яковлевны. Это стремительный прорыв личных границ героини Ворожищевой, которая, кстати, успешно начинает на майора залипать. Во втором сезоне, если бы он был, Державин мог начать привязывать Усольцеву к себе, своим горячо-холодно, уже очень жёстко. Только члены его семьи, сын Макс и жена Ирина, отнюдь не по случайному стечению обстоятельств, мама Ромы Аксентьева вызывают у Державина улыбку нежности. Макс точно искренне, В этом обугленном яростью персонажа всё же есть живое чувство — к сыну. Гремучая смесь любви и отчаяния от того, что он медленно теряет Макса и никак не может ему помочь. Державин жуткий человек, запросто способный отбить кому-нибудь руки молотком, но даже и он не робот. Однако Макс — это вполне возможно единственное существо, способная зажечь искру в выгревшем сердце Державина. Насчёт его отношения к жене Ирине, которой Макс приходится пасынком, много сомнений. Даже в самых эмоциональных сценах с ней в искренность Державина веришь не до конца. Он отводит глаза. В финале, когда майор наконец заарканивает Рому, нам кажется, открывается истинное садистское лицо этого двойственного персонажа. Державин угрожает Аксентьеву. Он будет мучить его, пока Рома не вернёт Максу человеческое сознание. Если же пыток окажется недостаточно, майор убьёт Ромину мать, свою нынешнюю жену. Блефует ли Державин в этой сцене? Или действительно, присосавшись к Ирине пиявкой, Он все эти годы хладнокровно притворяется любящим мужем, чтобы не пропустить возвращение её сына. Однозначного ответа на этот вопрос не дают ни сам актёр в границах роли, ни авторы сериала. Но одержимый желанием спасти своего ребёнка майор вполне мог бы носить ради этого маску. И тогда их с нынешней женой обоюдные слезливые истерики — не более чем обязательная часть его абьюзивного цикла. К тому же, носить маски, кем-то притворяясь, Державин, как и многие персонажи Янковского, например, тот же Крест, умеет в влёгкую. К экстрасенсу-отцу Кириллу Игорь Грабузов, в котором он увидел шанс спасти сына, по умолчанию высокомерный майор подходит в своей лучшей маске льстивой восторженности, смирения и раболепия. Чтобы обманом заманить эзотерика в ловушку и проверить его способности, прежде чем открыться ему и попросить о помощи, Державин ломает перед Кириллом грошовую комедию. Поначалу даже кажется, что это Янковский фальшивит Но нет, это поясничает товарищ майор. Резко холодеющий в самом конце сцены взгляд разоблачает его умысел. Бесстрастный, циничный, чрезвычайно опытный и потому явно скучающий Державин вообще склонен к театральности, к эффектной работе на зрителя. Как, например, в сцене, когда он саркастично совершает чудо, на глазах у изумлённого полицейского воскрешая пранкера, якобы утонувшего в фонтане. Обострённое чутьё и обоняние, и проницательность роднит Державина и с Крестом, и с Руневским, и даже с Людовиком, которые, как и товарищ майор, тоже во многом опираются на чисто животные, хищнические инстинкты, помогающие им и спасать собственную шкуру, и преследовать врага. В сериале вообще много нюхачества. Державин обнюхивает руки стрелявшего из пальца парня, У Сольцева — всех подозрительных мужчин в поиске запахов своих насильников и так далее. В периферийном Чернореченске живут инстинктами, что-то вынюхивают здесь даже те, кто, кажется, не должен — Рома, его врач Савицкий. Хотя Державин и один из самых страшных персонажей Филиппа Янковского, порой с садистским удовольствием злоупотребляющий своей властью, Он, однако, верно охраняет стабильность той системы, в которой служит. Как и в случае с Руневским, простые люди даже не догадываются о том, чем на самом деле занимается этот герой. Его служба, на первый взгляд, как будто не видна. Съёмки Аксентьева проходили осенью 2021 года в Сестрорецке, Ломоносове и других локациях Ленинградской области. Кое-что снимали в Санкт-Петербурге. Например, сцену с пранкерами во Дворце молодёжи, сегодня уже снесённом. У Лебенцона получился интригующий, но опоздавший минимум лет на десять мистический детектив, органично смотревшийся бы в сетке телевещания по соседству с улицами разбитых фонарей. Виной тому и старомодная подача ментовской истории — Вполне в духе нетленного «Андрюха у нас труп, возможно, криминал по коням» и кислотные флэшбэки, сильно удешевившие картинку. Второй сезон «Аксентьева» планировался. У истории открытый финал с мощным клиффхенгером, вверх тормашками, переворачивающим многие выводы, которые успели сделать зрители. Однако первый сезон прошёл почти незамеченным, и продолжение не случилось. Пресса Аксентьева начисто проигнорировала. Ещё один, едва ли менее популярный, чем Александр Руневский, охранитель власти в исполнении Филиппа Янковского, дополнительными булавочками укрепивший его фото на доске почёта «Любимые звёзды платформы Старт» Вадим Юрьевич Белозёров высокопоставленный чиновник из сериала «Контейнер». Эта история для актёра уникальна. Здесь ему впервые довелось из года в год возвращаться к своему персонажу, развивая его характер в продолжениях проекта. На протяжении трёх сезонов герой Янковского, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации, сильно менялся. В сущности, терял и терял власть и силу. А вместе с Белозёровым менялось и зрительское отношение к нему. От влюблённости до скепсиса. То же происходило и с восприятием самого сериала. Съёмки «Контейнера» начались в ноябре 2020 года. На фоне блеска и нищеты неоновой Москвы и люксовой рублёвки. Затемнённые ранними зимними сумерками и утопающие в, кажется, вечной мерзлоте рублёвских снегов, первые два сезона графически получились особенно угрюмыми. В строгой, прохладной, блистательно лаконичной режиссуре Максима Свешникова «Контейнер» стартовал как мрачная социальная драма о суррогатном материнстве. Профессиональная сурмама Саша Оксана Акиншина в циничном образном ряду сериала «Человеческий контейнер для эмбрионов состоятельных господ». Теперь она буднично вынашивает наследника для семьи Белозёровых. Стандартная ситуация резко сворачивает не туда, когда, нарушая протокол процедуры, Марина Белозёрова, Мария Фомина, жена Вадима, пытается запереть Сашу под надзор в золотую клетку, в их грандиозный особняк, на Рублёвском шоссе. Режиссёрская интонация Свешникова была безупречно непредвзятой. Первый сезон сериала населяли сплошь персонажей серой морали, о сложных взаимоотношениях между которыми постановщик рассказывал подчёркнуто безэмоционально. За счёт нетривиальной, даже спорной темы, хладнокровной режиссуры и неоднозначных, неплохих и нехороших героев Проект для отечественной киноиндустрии стал единственным в своём роде, хотя существуют очевидные параллели с импортными рассказом «Служанки» и «Паразитами». Да и для зарубежного зрителя контейнер представлял живой интерес. Американский стриминговый сервис Apple TV Plus всерьёз собирался купить первый сезон. Если бы «Заокеанская премьера» Намеченное на весну 2022 года состоялась, «Контейнер» стал бы первым русскоязычным проектом линейки Apple Ориджиналс». Но не сложилось. По политическим причинам. Во втором и третьем сезонах постановщика поменяли. Их снимал креативный бродюсер и сценарист первого «Контейнера» режиссёр-дебютант Алексей Ляпичев. Увы, но сериал тут же превратился в разухабистую мелодраму с некрасивыми, пережатыми истериками, схваченными в кадр лапидарными восьмёрками. В отличие от нейтрального Свешникова, Ляпичев оказался предвзят к своим героям. Постановщик начал вышибать слезу, манипулировать эмоциями зрителя, навязывать ему реакции, симпатии, антипатии. Само по себе это преступлением не было, но уничтожило принципиальную для Свешникова морозно-стерильную атмосферу. Более того, в отличие от на редкость складно-сочинённой первой части «Контейнера», нестройная драматургия второго и уж тем более третьего сезонов запестрила торчащими отовсюду белыми нитками. А открытый финал после трёх лет неопределённости — всё так же ничего не объясняющий и никуда не приводящий, вызвал у многих зрителей разочарование и гнев. Глядя на Белозёрова в первом сезоне «Контейнера», вспоминаешь саркастичную кормильцевскую строчку из песни Наутилуса «Скованные одной цепью». Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Назвать Вадима негодяем язык и впрямь не поворачивается, хотя на экране, Саморазоблачительно богатый замминистра — эталонный коррупционер, днюющий в кабинете из кожи и ночующий в роскошном подмосковном дворце. Но как же этот очаровательный функционер в исполнении Янковского подкупает? Белозёров — ещё один персонаж с двойным дном фильмографии актёра. Дверца безразмерного шкафа со скелетами, принадлежащего Вадиму, Едва держится на петлях. И хотя поначалу он, как и Руневский, ужасно похож на идеального мужчину, если оценивать его всё в той же системе координат «Родитель-ребёнок», Белозёрова как-то инстинктивно побаиваешься. Спокойствие Вадима кажущееся. В его остыничном теле почти осязаемо гудит непрерывное внутреннее напряжение. За сдержанностью героя Ощущается огромная сила, хладнокровие и жёсткость, без которых он просто не достиг бы своего элитарного положения. Из всех с иголочки одетых хищников, сыгранных Янковским, этот — самый цивилизованный и прозаический. В случае с ним добыча, власть и деньги не оставляет за собой кровавого следа. По крайней мере, на экране. Большинство зрителей во время просмотра первого сезона Вадимом очаровались. Образцово-показательная реакция на героя в целом выглядела так, как Янковский рассказывал в интервью. «Леонид Ермольник, друг нашей семьи, папин друг, недавно позвонил мне и сказал, мы с супругой Оксаной посмотрели «Контейнер», хотели две серии, а в итоге не могли остановиться и до утра смотрели весь сезон» это великолепно. Но одно жалко. Таких замминистров, как твой Вадим, не бывает. Очень ты хороший. Хороший, да не совсем. Когда удаётся стряхнуть морок, навиваемый артистом, вспоминаешь, что за спиной у Белозёрова, по крайней мере в первом сезоне, паучья — сеть связей, чтобы всех переиграть и уничтожить. Вспоминаешь — что Вадим — мошенник в особо крупных размерах, способный с благородным выражением лица провернуть крутую схему по отмыванию денег. Вспоминаешь, что он агрессор и изменщик. Свою первую жену Наташу, этот сдержанный и благородный мужчина, довёл до попытки суицида и до психбольницы. В третьем сезоне сценаристы насильственно оправдают этот эпизод в пользу Вадима. Но в двух предыдущих, когда о продолжении ещё не шло речи, герой Янковского в истории с Наташей представал стопроцентным тираном. Он тайно изменял супруги с её лучшей подругой, своей психопатической секретаршей Мариной, на которую потом Наташу и променял. И тем не менее, Янковский в роли Белозёрова настолько убеждает нас в великодушии своего персонажа, И его способности всё решить, что поддавшись идущему от Вадима соблазнительному ощущению надёжности, легко забыть обо всех этих нюансах. Тяжелее выкинуть из головы эпизод, в котором не железный, а ведь уже закрадывались сомнения. Вадим, не справившись со своим гневом, долго и уверенно душит взбесившую его Марину наконец-то саморазоблачаясь в качестве абьюзера. А ведь тиранические звоночки уже были. Персонаж Янковского хронически первым выходит из коммуникации, разворачиваясь к собеседнику спиной и физически покидая помещение. Он запрещает проявлять эмоции не только самому себе, но и окружающим. И, конечно, манипулирует. В первом сезоне ещё тихонечко, Едва заметно для зрителя. Здесь есть несколько сцен, после которых остаётся только догадываться, как Белозёров договаривается со своими женщинами — Мариной и Евой. Молодой взрослой дочерью — Елизавета Шакира. Потому что сначала они наотрез отказываются подчиняться Вадиму. Но в следующем кадре делают именно то, что было ему нужно. Например, Марина всё-таки извиняется перед Сашей, хотя минуту назад агрессивно этого не хотела. Как Белозёров достигает этого? Убеждением? Угрозами? Вряд ли с помощью физической агрессии. Марина признаёт, что попытка её придушить — первый случай, когда Вадим поднял на неё руку. Таким образом, тёмные стороны личности своего героя Янковский играет, но не подсвечивает наоборот, приглушает. И зрители, особенно зрительницы, очаровавшись, впадают в позицию ребёнка. А Вадим Юрьевич — родитель, архетип отца, императора, в народе папик, который всё решит. По всем статьям выходит идеальный муж. На богатых решал спрос большой. Ирония, однако, в том, что фактически решить Вадиму Так ничего и не удастся. Ни в первом, ни во втором, не особенно в третьем сезоне. Эмоционально Вадим прохладный. Он почти всё держит в себе. Даже секса с женой в первом сезоне избегает, и вряд ли в этот момент у него есть любовница. Его трахает жизнь, поэтому ему уже не до чего. В его фигуре, голосе и задумчиво скорбном выражении лица Постоянно чувствуется усталость и досада. В контейнере нет ни одного кадра, в котором Вадим наслаждается своей сладкой жизнью, за исключением сцены совместного романтического ужина с Сашей, незадолго до финала третьего сезона, выламывающиеся и из логики персонажей, и из стилистики проекта. Детально продумывая пластику своего героя, Янковский... Наделяет образ красноречивыми невротическими штрихами, которые неоднократно можно заметить на протяжении сериала. Например, Вадим говорит и выглядит спокойно и уверенно, может даже улыбаться, но пальцы его при этом легонько постукивают по поверхностям, выдавая напряжение персонажа. Огромное количество энергии Белозёрова уходят на то, чтобы гасить в себе агрессию, и это обессиливает его. Кисти рук Филиппа Янковского часто бывают столь же выразительными, как и его глаза. И роль немногословного замминистра Белозёрова как раз тот самый случай. Герой так много и так интенсивно думает, что одна из самых характерных для него поз — сидеть, подперев рукой голову, уже налившуюся свинцом от переполняющих её мыслей. Вадим уберёт руку, и голова упадёт на стол. Вот что кажется, когда смотришь на этого мученика умственного труда. К этой пластической характеристике Янковский добавляет ещё один простой и выразительный жест. Белозёров то и дело растирает лоб длинными нервными пальцами. Ему уже даже физически больно так много думать и столько всего держать в себе. Волнуясь и держа костяшки пальцев урта, на крупных планах Вадим порой выглядит как роденовский мыслитель, только мысли его наверняка невысокого полёта. Из таких едва заметных пластических черт и едва ощутимых переходов состояний и складывается образ манипулятивного героя-молчуна. Наблюдая за Янковским в роли Белозерова, задумываешься о том, что этот графически выразительный актер идеально смотрелся бы в каком-нибудь авторском переосмыслении эстетики немого кино, вроде артиста Мишеля Хазанавичуса, где и вовсе не было бы ни одной озвученной реплики. Словами... Эмоции Вадим и так практически не выражает. Больше прикосновениями и, что характерно, в основном к сурмаме Саши, с которой сценаристы под конец истории едва не подарили ему роман в духе телеканала «Домашний». А вот участие Белозёров проявляет ко всем. Но идёт оно не от сердца, а из головы. У Вадима это выученная форма любезности. Он участлив, потому что для хорошего управленца это правильно, а он хочет сделать всё правильно и чувствовать себя хорошим. Ему ли, юристу, поднявшемуся почти на самый верх карьерной лестницы, не знать, что ещё Дейл Карнеги в книге «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей» завещал вести себя внимательно по отношению к нижестоящим? По этой логике Вадим и действует. «Раз я власть имущий, я должен заботиться о своём народе». Герой воплощающие это архетипическое мужское, императорское начало, глубинно привлекательны. Работа оператора Илья Вербаха и художников по свету тоже подчёркивает двойственность образа Белозёрова. Если смешать белую и чёрную краски, получится серая который в первом контейнере и написаны все персонажи, включая Вадима. В сцене знакомства со следователем романом Ростислав Бершауэр, в сущности в сцене деликатного допроса героя Янковского, на Белозёрове стоит контрастный свет. Ярко освещен лишь затылок героя, а его лицо остается в густой тени. В другой сцене одна половина лица на ярком свету Вторая во мраке. это светопись — визуализированная метафора, не раз повторяющаяся в первом сезоне. Мы не знаем истинного лица Вадима, не знаем, какие тайны на самом деле скрывает этот серый кардинал. Он буквально состоит в кадре из Света и Тьмы. Он ведёт свои теневые коррупционные делишки и держит рабочие секреты за семью печатями. Во втором сезоне, где сценаристы неожиданно снабдили Вадима куда большим объёмом текста, герой Янковского поворачивается новой гранью. В нём, наконец-то, открыто проявляется тот кукловод, которого исполнитель роли затенял в первой части «Контейнера». Сделано это, однако, не только посредством актёрской игры. Навязчиво, разжёвывая зачарованному Янковским зрителю Неприятную правду о персонаже, Ляпичев и его команда дают практически всем основным героям возможность прямым текстом без обиняков заявить «Вадим — манипулятор, абьюзер» и тому подобное. Они все его уже раскусили и легко возвращают Вадиму его манипуляции, говоря о них прямо ему в лицо. Теперь... Вслушиваясь в хитроумные разглагольствования Белозёрова, начинаешь ставить под сомнение каждое его слово. Да и вера в то, что Вадим действительно способен что-то решить, уменьшается от серии к серии. Вызываясь разруливать чужие проблемы, на деле он не может справиться даже с элементарными собственными. Например, найти няню, новорождённому сыну. Влияние Вадима во втором сезоне — действительно уменьшается после попадания в СИЗО по ложному подозрению в убийстве, а также после пертурбации с активами, которые чиновник от греха подальше отписывает дочери. А в третьем сезоне в его руках ещё меньше реальной власти. Несмотря на то, что формально Белозёров наоборот получает повышение по службе, Ляпичев и команда обессиливают героя, Активы, передоверенные Еве, Вадим вернуть не в состоянии. И всей жизнью Белозерова теперь якобы управляют его женщины, бывшие и настоящие. Фразы Вадима «я всё решу», «я разберусь», «всё накапливаясь и накапливаясь от серии к серии», к третьему сезону приобретают комический эффект. И персонаж, которому на деле не удается решить буквально ничего, становится в конце концов пародией на самого себя. Хотя справедливости ради, в мире контейнера каждый второй заявляет, что у него всё под контролем. Но это великая иллюзия. На самом деле, никто здесь не в силах что-либо контролировать. Прихрамывающий после полёта с крыши со своей элегантной тросточкой, Белозёров в третьем сезоне похож на главу мафии, артист, для которого «Крёстный отец» — один из любимейших фильмов, кажется, проводил вполне сознательные параллели. Однако Вадим отнюдь не имеет аналогичного Дону Корлеоне влияния. Под конец сериала герой Янковского капитулирует как профессионально, подаёт в отставку, так и морально. Покорно стоит под дулом пистолета, направленного на него невменяемой экс-супругой Наташей в исполнении — любовь толкалиной. Это полный крах Ни с женщинами не справился, ни деловые вопросы не порешал. Финал контейнера открыт, но очень возможно, что Наташа застрелила бывшего от женщин погибшей, прямо как янковского же Дмитрий карарамазов, которого в богомоловском спектакле не на каторгу шлют, а вздергивают на виселице. Сам Янковский не раз говорил, что для него участие в многосезонном проекте стало профессиональным вызовом. Ведь, как говорят артисты, войти в шкуру персонажа, которого ты уже знаешь, непросто. Актёр признавал. «Я с любовью отношусь к своему персонажу Вадиму. Играть такого сложного героя, драматическая арка которого резко меняется от сезона к сезону, «Мне как актёру интересно и любопытно». Но подчёркивал, что сам на своего героя не похож и вообще никого конкретного в этом образе не воплощал. Вадим — типичный представитель коррумпированной структуры, эталонный охранитель прогнившей системы, вызывающий симпатию вопреки доводам логики. На шахматном поле государственной власти — Белозёров — фигура элитного ряда, которую в итоге съедает обезумевшая королева. Именно после появления Вадима наметилась тревожная тенденция. Количество сыгранных Янковским влиятельных мужчин в деловых костюмах стало стремительно расти. Прелесть, Прометей и другие. Индустрия начала эксплуатировать типаж. Однако прежде чем чиновник Белозёров успел реинкарнироваться в директоре завода Осинском, охранителе локальной структурообразующей власти, фильмографию артиста пополнил человек силы Екатеринской эпохи, граф Никита Иванович Панин. Околомедицинская костюмная драма Егора Анашкина «Царская прививка» чуть припозднилась концу 2023 года вакцинация от коронавируса потеряла былую общественную значимость, а просветительская миссия проекта — остроту. Сюжетные параллели с ковидными реалиями очевидны. Сценаристы Тимур из Угбая, с которым Монашкин уже работал на проекте «Шаляпин» и Екатерина Макдугал назидательно пофантазировали о знаменитом эпизоде российской истории. В 1768 году Екатерина II собственным примером положила начало ОСПО-прививанию, сберегая страну от опустошительной эпидемии. Реального Никиту Панина назвать безусловным охранителем режима никак не получится. Это был высокопоставленный чиновник эпохи дворцовых переворотов. Панин участвовал в заговоре против Петра III, а следом на престол Екатерине II продвигал, будучи просвещенным дипломатом, идеи конституционной монархии, политического строя, ограничивающего императорскую власть. Кроме того, занимая должность наставника предсесаревича Павля Петровича, будущем императоре Павле I, граф влиял на формирование воззрения воспитанника, что осложняло взаимоотношения их обоих с Екатериной. Нашло это отражение и в сериале. Однако в контексте царской прививки, где художественный вымысел сильнее исторических фактов и в поле зрения не вся биография Панина, а лишь один её эпизод, по большей части выдуманный, персонаж Янковского, совершая свой главный драматургический выбор, и впрямь становится охранителем власти. Не соблазнившись идеей получить регенство при Павле, в случае якобы внезапной смерти государыни, в своей финальной сцене Панин препятствует отравлению Екатерины и тем самым стабилизирует систему, которой служит. Лукавый аристократ эпохи расшитых камзолов, кружевных манжет и придворной куртуазности, Никита Панин, несмотря на портретную несхожесть, казался идеальным для Филиппа Янковского героем. С улыбкой такой же сияющей и фальшивой, как и позолотые интерьеров Екатерининского дворца в Царском селе, где осенью 2022 года проходили съёмки панинских эпизодов, персонаж Янковского получился визуально органичным, однако в число лучших работ актёра не вошёл. Сценарий «Царской прививки» выстроен для образа Никиты Ивановича невыгодно. Канцлер Панин, в реальности не носивший этого титула официально, остаётся интриганом названным, но невоплощённым. Его политическое плутовство, о котором много и восхищённо говорят окружающие, существует только вне кадра, в чужом пересказе. Пара амбивалентных советов императрицы Ирина Пегова Вот и все его экранные хитрости. В первой серии именно международник Панин, сведущий в заграничных нововведениях, как никто другой в России, подаёт Екатерине идею о прививании по методу английского врача Димсдейла, то есть совершает поступок прямодушный, положительный и двигающий сюжет. Но в дальнейшем... Сценаристы выписали персонажа драматургически пассивным, уже не создающим события, а реагирующим на них, насильно втянутым в круговерть. «Паучье кружево» интриг в сериале плетёт вовсе не Никита Иванович, как того ожидаешь, а «Чёрная вдова» — графиня Ксения Большакова, Светлана Смирнова — Кацагаджиева, по смерти мужа, вернувшаяся из далёкой Англии ко двору, Мечтающая воссоединиться с Паниным своим возлюбленным, от которого шесть лет назад была отлучена по воле государыни. Графиня приготовляет Екатерине то самое блюдо, что подают холодным. Яд, симптомы отравления, которым схожи с симптомами оспы, уже с успехом протестирован на нелюбимом муже. Осталось лишь подгадать момент и, открыв Панину путь к регенской власти, встать рядом с ним при российском престоле. Чрезвычайно деятельная Большакова не желает на свою беду признавать того, что невнятных политических, нежгучих личных мотивов последовать забывшей у Панина Янковского нет. Хотя чиновник и впрямь просвещает Павла, вновь за кадром — Насчёт невыгодного цесаревича указа о престолонаследии или о достоинствах конституционной монархии, в остальном Никита Иванович ведёт себя лояльно действующей власти. Императрица грозно отчитывает его, словно мальчишку, за педагогическое пакостничество, да жалуется своему фавориту Орлову на панинскую ненадежность. Но на этом... Конфликт для обеих сторон исчерпывается. Уж больно нужен Никита Иванович Государыне в международных делах. Да и до заговоров ли теперь самому господину Панину? Его почти всецело занимают переживания по поводу грядущей женитьбы на юной избраннице Анне Мамоновой — Полина Резаева. В отличие от Большаковой — способный оставаться непроницаемой даже в чрезвычайных обстоятельствах, у героя Янковского всё написано на лице. Прочерчено в пластике. Скука, ревность, гнев, растерянность, боль утраты. Его Никита Иванович словно открытая книга. И, зная подход, этим политическим эквилибристам оказывается возможно манипулировать. У Ксении это получается не раз. В сценарном анамнезе, хитрый и осторожный, на деле персонаж будто бы утрачивает бдительность, Панин не считывает или малодушно не желает считывать намёков Большаковой, обманом, пытающийся сделать его своим сообщником. Когда во время их финального объяснения тет-а-тет -тет, Ксения заявляет возлюбленному «Ты должен править Россией», На лице Никиты Ивановича отражается такое искреннее непонимание, что мы убеждаемся, к дьявольской затее своей бывшей пассии герой Янковского до сего момента не причастен. Против Екатерины он идти не готов. Готов разве что защищать престол от Орлова в случае её скоропостижной кончины. Не до конца отдававший себе отчёта в глубине коварства Большаковой Панин в результате сам оказывается жертвой её интриг. Теряет невесту и едва не лишается благоволения проницательной императрицы, если не собственной жизни. Спасает ситуацию в финале всё та же характерная для героев Янковского «Чуйка», сработавшая, впрочем, уже с запозданием. Заметивший, как Большакова подсыпает яд в чай Екатерины, Панин, мгновенно успев оценить и обстоятельства, и расстановку политических сил, опрокидывает чашку с отравленным напитком. До предательства государыни дело для пассивного Никиты Ивановича так и не доходит. Всё получается совсем наоборот. Любопытно, что тема дворцовых переворотов как переделки власти заговорщиками в высокопоставленных кругах, продолжилась в фильмографии Янковского сразу. Правда, уже в современном сеттинге. Осенью 2022 года, встык с царской прививкой, актёр начал работу в шестисерийной криминальной драме «Прелесть» 2024-й. Её режиссёром стал Динар Гарипов, снявший «Даркнет» и второй сезон «Территории» прелести, как и в прививке, в наличии и заговорщики, и перевороты. Только делёжка власти происходит теперь не в пышных дворцовых интерьерах, а в унылом провинциальном городке, затерявшемся в средней полосе без времени. Из каждого угла здесь по-прежнему глядят лихие девяностые. В автомобильном бардачке любого делового человека завалялся огнестрел, а жизнь обычных людей — протекает за службой жёлтому металлу и по дороге на скособоченное кладбище. Во время съёмок, проходивших с октября по декабрь в Московской области и Москве, проект носил рабочее название «Гнать». Позже его переименовали в «Прелесть». Так стало честнее, но заковыристей. В православии «Прелесть» — понятие негативное. Павший в неё человек обманут, прельщён, бесами или самим собой. Души его разъели гордыней тщеславия. Он не только ставит себя выше других, но подчас даже кажется себе проводником Божьей воли. Грубо говоря, в одном флаконе тут и симптоматика нарциссизма, и комплекс Бога. По такая своим страстям, В прелесть так или иначе впадают все главные герои, наполненного библейскими отсылками сериала, ключевая тема которого — возмездие за грехи прошлого. Вот уже больше 20 лет Андрей Осинский возглавляет Новопригоньевский афинашный завод, градообразующее золотоносное предприятие. Взрывной, издёрганный, жёсткий Осина — Как его называют за глаза, самый влиятельный человек не только на производстве, но и за его стенами. На собрании местных крупных шишек именно он, не стесняясь переходить на истерический крик, раздаёт указания и слабохарактерному главе города, и осторожному начальнику полиции. Отжавшие свои места под солнцем ещё в 90-х, Осина и эти его подосиновики — Зубастые друзья, подмятые под его влияние, готовы при случае перегрызть друг другу глотки. Однако власть персонажа Янковского, за которым нетерпящие компромиссов его величества золота неизменно стабилизирует систему третий десяток лет. Структура сыпется, когда в городе мрачным призраком из прошлого объявляется Леонид Морозов, Олег Меньшиков легендарный авторитет и бывший руководитель завода, отсидевший положенный ему нешуточный срок. 20 лет назад Осина, припёртый к стене столичными рейдерами, малодушно предал своего заводского партнёра и взамен приобрёл безраздельную власть над предприятием. Теперь пришла пора получить приглашение на казнь. Глубоко внутри — Осинский дрожит, как тот лист, созвучный его фамилии. Но сильнее не за себя, а за молодую дочь, которую, впрочем, воспринимает не как отдельного человека, а как своё нарциссическое расширение. Чуть ли не в каждой сцене, запивающей ужас нескромными порциями крепкого алкоголя, Осина всё же старается сохранить и лицо, и бразды правления». Двойственный, подобно Белозёрову, он тоже верит в свою способность всё решить. И тоже напрасно. Почуяв, что положение местного Акелы пошатнулось, а возмездие не за горами, новопригоневские шакалы и гиены принимаются растаскивать систему на куски, пытаясь напоследок оторвать себе тот, что пожирнее. Перекрёстные заговоры, которые, оказывается, втянут и центральный герой, молодой угонщик-правдоискатель-цыган Фёдор Федотов, зреют один за другим. Осинский в исполнении Янковского словно младший брат хорошего чиновника Белозёрова, пустившийся во все тяжкие из-за комплексов по поводу своего суперуспешного родственника из министерства. Большую часть роли Андрея В отличие от сдержанного Вадима, актёр построил на резких эмоциональных контрастах, переключаясь с бурной истерики на проникновенный и подчас угрожающий полушёпот и обратно. В этом, однако, мало интересного. По-настоящему раскрывается и приобретает психологический объём осински только в конце сериала. Загнанный в угол, Стоя на коленях под дулом пистолета, этот усреднённый патриархальный деспот вдруг обнаруживает черты раскаявшегося грешника, откуда-то из романов Достоевского. Неспроста сценарист Георгий Меньшиков назвал морально разлагающийся городок Новопригоневском. По дороге литературных отсылок отсюда до Карамазовского Скотопригоневска рукой подать. Грехи Осины тяжкие, но в исполнении актёра, для которого Достоевщина давно освоенный материал, раскаяние героя, лишившегося всего, и его отцовская драма в конце концов вызывают сострадания. И даже Морозов, который впал в прелесть, взяв на себя функции духовного судьи, отпускает в финале бывшего компаньона на все четыре стороны. по проповеднически, молвив, что Андрей — единственная живая душа, оставшаяся в этом городе. Прямо как Богомоловский Митя Карамазов в своём. Сюжетную линию прелести распутали не целиком, а сам проект получился угрюмым и малодинамичным. Однако последняя серия, где спустя почти 20 лет после выхода «Статского советника» большие артисты Меньшиков и Янковский встречаются перед камерой, чтобы поиграть в отпущение грехов, всё-таки стоит того, чтобы ждать. Почти у всех охранителей системы, сыгранных Филиппом Янковским, кроме разве что Людовика XIII, чья монаршая власть дарована Богом и потому прозрачна для людей, и Хорста, который пусть и влиятельный, на всё же винтик в нацистской иерархии, есть некая тайна. Крест может меняться, вплоть до пластической операции. Белозёров прячет от неба и земли дьявольской хитрости схемы, при помощи которых в особо крупных размерах отмывает бюджетные деньги. Руневский является членом тайного ордена, стоящего на страже государственной стабильности. Державин делает примерно то же, что и Руневский, но в менее глобальных масштабах. Скелеты с грохотом вываливаются из шкафа Осинского после возвращения старого друга. А жизнь интригана Панина по умолчанию соткана из тайн. Все эти персонажи — тираны-абьюзеры. Да, даже Руневский — абьюзер латентный, потенциальный. Они склонны к резким, внезапным эмоциональным вспышкам, молниеносным переменам состояния одна из мощнейших фишек артиста Янковского. И к физическому насилию. Большинство из них, за вычетом Белозерова и Панина в рамках сюжетов, даже проливают человеческую кровь. Несмотря на то, что они хороши в манипуляциях, комплекса бога у героев этого типа, в отличие от других, нет, кроме Вадима. В случае с Белозеровым, он проявляется главным образом в заточении Наташи в психбольницу, на манер правителей, отсылавших неугодных жён в монастырь. И, конечно, в истории с яйцеклеткой Саши, которую без её ведома, но с согласия Вадима, использовали для ЭКО, так как Марина оказалась бесплодна. В результате Саша неожиданно для себя стала вовсе не суррогатной, о биологической матерью сына Белозерова. Остальные персонажи этой группы в богов не заигрываются или вовремя дают задний ход, если их уж слишком занесло. Янковские люди силы, за исключением узурпатора Осинского, для которого многолетняя стабильность власти в первую очередь гарантия его собственной жизни, всего лишь послушно делают то, что система сама обязала их делать для её сохранности. Они могут совершать импульсивные поступки, Руневский, спасающий Алину, или превышать свои полномочия, Державин, предлагающий Усольцевой безнаказанно убить её насильников. Они могут по-садистски проявлять излишнюю жестокость к врагам. И всё же они знают, что за их спинами всегда стоит нечто большее, чем они сами система и что они прежде всего ее верные слуги